Глава четвёртая. Ствол дуба не гнется. «Безбожник! Грубиян! Подлец!» Я шагала вниз по лестнице, и на каждую ступеньку находилась крепкая словечка в адрес некроманта. «Было! Было! Было!» Спокойно отзывался он, спускаясь за мной. Все это я уже слышал и не раз. Но вы продолжайте. Я верю в вашу находчивость». «Да подавитесь собственной язвительностью!» Я обернулась, чтобы метнуть взглядом молнию негодования в его нахальное лицо. «И вообще, с вами здесь никто не разговаривает». Юбка зацепилась, я запуталась в складках и, скорее всего, упала бы, но некромант вовремя ухватил меня за локоть и спас от скоростного спуска кубарем вниз. «Смотрите под ноги, Летиция, не хочу стать вдовцом в день собственной свадьбы. Уж лучше сломать шею, чем быть вашей женой». Боюсь, с учетом моей магической специализации, даже смерть — недостаточная причина, чтобы разорвать семейные узы». А в голове не к месту мелькнула непристойная картинка первой брачной ночи, где я бездыханно лежу в склепе, а он спокойно по-деловому расстегивает камзол. «Извращенец!» Я тряхнула головой, чтобы избавиться от наваждения. «Предупреждаю! Все расскажу отцу!» В таком случае не забудьте сообщить папеньке и о том, что план вашей семейки провалился. Что вы несете? Какой план? Избавьте меня от своего моноспектакля. Мы не в театре. Театр? Я совершенно перестала понимать, что происходит. Вы безумец. Не больше вашего, — ответил он. Зря они сбежали вместе с сестрой. Согласен, выглядела бы менее достоверно, зато гарантированно избавило бы вас от участи занять ее место. А? Не ожидали, что безродный простачок переиграет вашу аристократическую семейку? Я не стала уточнять, что имеет в виду этот сумасшедший, лишь досадливо отмахнулась. Мы очутились прямиком на лестнице, по которой должны были торжественно пройти молодожены, и я остановилась, не зная, как поступить. Все происходящее казалось чудовищно неправильным. Вот, наденьте. Нейтан протянул фоту, которую мне все-таки удалось сорвать. Правда, слишком поздно к тому времени его продажное святейшество уже успел нас поженить. Ни за что. Как хотите, мне-то все равно. Одним скандалом больше, одним меньше. Переживу. Главное, что замена невесты в последнюю минуту перед свадьбой не отменяет сам факт бракосочетания. Некромант пожал плечами. А вот пресса не упустит возможность раздуть из этого сенсацию. Вы уверены, что папенька вам это простит? Не хотелось признавать, но некромант был прав. Газетчики и так успели перемыть кости нашей семье до стерильной белизны, когда Нейтон и Шарлотта объявили о помолвке. Писали о мезальянсе, собирали всякие мерзкие сплетни, а то и вовсе их выдумывали. Сейчас же у них появился повод разойтись вовсю. А там и до воскрешения истории с папенькими драконами недалеко. Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить. Необходимо добраться до отца, рассказать ему обо всем и уехать домой, подальше от пристальных глаз. Мы потом во всем разберемся. Может, удастся вообще скрыть это недоразумение и тихонечко развестись. В конце концов, никто не запрещает написать королю, если некромант начнет упрямиться. Я вырвала фату из рук Гловера. «Ох, придет время, и я найду способ стереть эту довольную улыбочку с его наглой физиономией». Мстительно думала я, снова закрепляя кружево на голове. Нейтон одернул камзол и приглашающий подставил локоть. Мне пришлось на него опереться, хотя внутри все клокотало от злости. «Такое чувство, будто я вам змею погладить предлагаю», — беззаботно сказал Нейтон. «Расслабьтесь, сегодня все-таки ваш праздник, дорогая». «А вы и есть змея! Бледный крысиный полос, даже цвет кожи один в один!» «Темпераментная, да еще и герпетологии увлекаетесь!» — хохотнул он. «Прекрасно, у нас получатся красивые и умные дети!» И прежде чем я успела ответить, Гловер толкнул дверь. В глаза ударил солнечный свет, грянул оркестр. Точно пчелиный рой в воздухе закружились конфетти. Если бы не фото, вся эта радость полетела бы мне прямо в глаза». Пестрая толпа гомонила, смеялась, выкрикивала поздравления. Но я не могла толком разглядеть лиц сквозь узорное кружево. «Где же папенька?» Мне пришлось опереться на руку некроманта, чтобы не споткнуться. «В той хламиде, что по недоразумению называлась фотой, не разглядишь ничего дальше собственного носа». «Пропустите!» «Пропустите!» К нам подплала крупная фигура в цветастом точно клумба платье с буклями на голове. Судя по голосу, двоюродная бабуля Флоренс собственной персоной. Есть у овцы ягнятки, у кошки котятки, а жене молодой даст святой Эдмунд детятка. Бабуля с энтузиазмом, достойным лучшего применения, принялась охаживать нас липовым веником. Клейкие листья прилипли к кружевам, но не мне одной досталось». Краем глаза я видела, как Нейтон пытается снять один из них с парадного костюма. Некромант поднял руки, стараясь защититься от похлопываний, но старушка не сдавалась и продолжала читать заговоры на наследников. Она у нас и так слегка полуумная, а тут совсем слетела с катушек, когда речь зашла о потенциальных правнуках. Ствол дуба не гнется, не ломается, пусть ему уж молодой силы набирается. Как козел на гору, на жену забирается и... Обязательно исполним ваш наказ. Некромант не дал бабуле закончить пожелание. Бабуля Флоренс напоследок щедро хлестнула Гловера по макушке. Я злорадствовала. Хорошо бы у некроманта оказалась аллергия на липу, и он весь покрылся сыпью. Или еще лучше, с ним случился приступ удушья. Хотя надеяться не стоило, таких как этот тип никакие вурдалаки не берут. Тем временем Нейтон решительно обходя гостей, потащил меня в сторону свадебного экипажа. Щелкали оптикусы газетчиков, под ноги сыпались розовые лепестки и зерно. Он отворил дверцу и чуть ли не силой усадил меня на бархатный диванчик. «Что вы творите?» Я шипела, словно змея, но громко возмущаться было рискованно, как бы пресса чего не пронюхала. «Прячу вас подальше от любопытных глаз», — усмехнулся некромант а сам перекинусь парочкой слов с вашим папенькой». Не успела я возразить, как Нейтон захлопнул дверцу, и я очутилась в тишине кареты. Сдвинув фото, чтобы лучше видеть, прильнула к окошку. Официанты разносили напитки, а гости весело переговаривались. Высокую фигуру некроманта было невозможно упустить в толпе. Он выделялся на фоне остальных, а черные волосы отливались синевой под ярким солнцем. Нейтон приблизился к отцу, и, наклонившись, что-то ему сказал. Папенька поднял глаза на карету и схватился за сердце, когда увидел меня. Судя по всему, он понял, что произошло. Они с некромантом принялись о чем-то спорить. Папенька активно жестикулировал, как делает всегда в сильном волнении. Но спустя какую-то минуту я поняла, что говорит уже только некромант, а папенька просто стоит и кивает. Отец вновь поглядел на меня. На его лице было скорбное выражение. Я думала, что вот-вот мы сможем поговорить с ним и решить, как действовать дальше. И каково же было мое удивление, когда отец поднял руку и помахал мне, точно мы прощались навеки. Я не могла поверить своим глазам. Похоже, некромант что-то наплел отцу, и тот согласился. Это уже все рамки переходит. Ну, сейчас я им всем устрою. Дверь оказалась заперта. Я подергала ручку. Бесполезно. Проклятье, он еще и закрыл меня здесь. Забарабанила ладонью по стеклу, но никто даже не обернулся. Похоже, некромант наложил на карету полок тишины. Я со злостью пнула дверцу ногой, но все было безнадежно. Мне не выбраться. Как ни печально это признавать, заклинания некроманта действительно хороши. Я была в ярости а Нейтан Гловер учтиво раскланивался с гостями и с торжествующей улыбочкой приближался к карете. Открыв дверцу, он запрыгнул на мягкое сиденье, не дав мне возможности выскочить. «Что вы себе позволяете? Выпустите меня немедленно! Я должна поговорить с отцом!» Он уже в курсе. Некромант пригладил волосы, доставая листики и ветки от веника плодородия. «И ничего против не имеет!» Я вновь прильнула к окну. У папеньки было такое выражение лица, будто он лимонов объелся. Чуть дальше стояла маменька с покрасневшими глазами. Тетушка Пруденс обмахивала ее веером и протягивала нюхательную соль. Отец подошел к маменьке, приобнял ее, и спустя какое-то мгновение эти двое с натянутыми улыбками помахали свадебному кортежу. Я не знала, что и думать. Похоже, некромант не врал. «Вопрос лишь в том, что такого он сказал им». Я пыталась взять себя в руки. «Ничего, сейчас мы переберемся в банкетный зал и поговорим. Не станет же некромант весь праздник держать меня в карете?» «Трогай!» — крикнул Гловер, и экипаж пришел в движение. За окном закричали гости, слуги запустили фейерверки, дети, точно крестьяне на посевной, разбрасывали лепестки. Карета рванула вперед так, что я чуть не упала с сидения. Нашелся лихач на мою голову. Невзирая на скорость, некромант открыл окошко, высунул руку и что-то прокричал. В тот же миг раздался хлопок. Я почувствовала легкий воздушный удар. Желудок подскочил к горлу, будто карета упала в пропасть, да не просто упала, а еще и парочку кульбитов совершила. Мир вспыхнул и погас в одно мгновение. Мне стало ясно, мы прыгнули в портал. Куда вы меня везете? В ваше поместье, леди Эмерс. Погодите, а праздник, а гости? О, с этим проблем не будет. Я сказала, что нам не терпится последовать завету вашей безумной родственницы и как можно быстрее приступить к эм, решению вопроса с наследниками.